Текст 4. «И был я в храме небесном, и видел Отца Небесного, и говорил Отец, «Сын мой, настало время рассказать тебе, как и каждому человеку, о макрособытиях, об управлении и выстраивании пространства, как и о твоем физическом теле, которое собирается в Царстве Небесном физически реально. Посмотри вокруг. Ты видишь пространство? Да, Отец, я вижу». Создай и расположи координаты пространстве в виде куба. И сам на уровне создания первичной информации о пространстве помести мысленно образ своего пространства. После этого ты увидишь пространство вокруг и то пространство, где образ твой. Видишь ли ты то, о чем я сейчас сказал? Да, отец, вижу. Создай образ внутри кубического пространства и введи его во внутренний образ. И пространство станет макроуровневым и будет переведено через реальность мира в сферу. И сделал я то, что сказал отец». И говорил отец, сын мой, пойми слова мои очень точно, так как они познанием и расположение информации глубинны. Напротив нас, в пространства, в центре вечности, есть образ человека, у которого выстроено в мире внутреннем пространство организма, органа, клетки и молекулы отражающий весь образ, как человека, так и вечность. И чем меньше объект, тем больше область отражений и накопления. В виде реально сказанной мной необходимо понять, как управлять, раскрывать и создавать пространство, так как реально создав координатную точку в пространстве, создаешь и идет процесс создания макроуровня. Идет процесс образования любого информационного объекта, содержащего в себе материю, как объективную частицу мира. На духовном уровне, зная координаты в пространстве, создаешь материю, создаешь клетку, создаешь объект информации, и образ строится и растет. И ты, как и каждый в этой области, знает и создает. Душа, выстраивающая структуру сознания и пространства, структурирует свои знания, Доводя дух до уровня восприятия всей реальности на физическом плане, пространство, представляющее собой общую структуру, достраивается той информацией, о которой мы только что проговорили. И только как душа, духом своим, выстроила связи в пространстве, создавая реальность, которая отзывалась на спасение и выстраивание благоприятных событий в направлении каждого человека, каждого, кто создает. И благодарил я Отца Небесного за знание, которое он дает каждому человеку.